Глава девятая Когда Марта трудилась гуру тонких материй, она занималась обычными чудесами. Снимала венец безбрачия, открывала чакры и ремонтировала ауру. Поклонницы ее обожали и платили за исправление судьбы. Марта жила на гонорары, а потому свято верила в свои сверхспособности. Как-то раз Варвара предложила ей выбросить из ладони паутину или взлететь, выставив кулак. Марта заявила, что в Варваре рациональное мышление мешает видеть всю сложность мира. Мышление Варваре не мешало, а удобно умещалось в мозгах. Сегодня Марта показывала новые чудеса. Она терпеть не могла футбол, пиво и шум. Но встречу назначила фан-зоне на Конюшенной площади, заказала себе и Варваре по кружке светлого и уселась под колонками, которые надрывались воплями вчерашнего матча. Напоследок Марта оперлась локтями о липкую столешницу, будто не она придирчиво выбирает самый чистый столик уличного кафе. На ней был такой макияж, что Варвара начала подозревать недоброе. «Что случилось?» «У меня потрясающая новость!» Марта отхлебнула пену и подавилась. Спасая подругу, Варвара шлепнула ее по спине и попробовала жидкость в кружке. Пить такое могли только болельщики. Подробно и по пунктам. Марта окончательно прокашлялась. «Имей в виду, это большой секрет», — прохрипела она. «Не вздумай сказать ей». Имелась в виду другая лучшая подруга Варвары — Ингрид. Между ней и Мартой были сложные отношения. Не так давно Марта называла Ингрид не иначе, как Ингадина. Так что прогресс был налицо. Чтобы секрет не рассказать, его надо знать. Марта сделала движение к кружке, но подавиться еще раз не рискнула. «У меня невероятная новость». «Инопланетяне среди нас?» — Варвара повела головой вокруг. «Кроме относительно трезвых болельщиков, ничего особенного, если не считать ожившую Добронину». «Ты все упрощаешь, Варя. Дело слишком серьезное. Разгадывать загадки на жаре не хотелось. Варвара потребовала говорить напрямик, или ей здесь делать нечего. Марта лизнула опавшую пену, будто котенок. «Я некрасивая», — сказала она, перекрикивая колонки. Варвара решила, что подруга перегрелась. Конечно, Марта не красавица в примитивном смысле. Она милая, пышная форма и пухленькая личика, как у мягкой игрушки, которую хочется потискать, что Варвара иногда себе позволяла. «Пиво плохо на тебя действует», — ответила она. «Варя, ты не понимаешь. Я некрасивая. Скоро состарюсь и буду уродиной». Страхи явно преждевременные. Марте до 30 оставалось еще несколько прекрасных лет. «Все мы умрем», — успокоила подругу Варвара. «Ты не понимаешь», — чуть слышно вскрикнула Марта, подрев трибун на экране. «Мне нужно стать красивой!» Вот и весь секрет. Сейчас будут упрашивать поделиться эссенцией Венеры. Лучше бы Марта не смотрела телевизор. Варвара стала подбирать слова, чтобы разочаровать подругу не слишком больно. Все равно не поверит и обидится. «Ты и так очень красивая!» «Не надо лгать, Варя», — ответила Марта не слишком обижена. «Ради этого я готова на все. Понимаешь?» «На все. Варвара поняла и помалкивала. «Мне выпал шанс», — продолжала подруга взволнованно. «Завтра в одном месте состоится тайная встреча, на которой будет представлено невероятное средство, раскрывающее красоту. Это очень секретно. Узкий круг посвященных. Сама случайно узнала и еле смогла попасть». «На вас будут испытывать косметические кремы?» Марта поморщилась. «Не надо так упрощать». «Мир требует от косметических компаний прекратить опыты на животных. Они нашли добровольцев, которые заменят кроликов». «Ничего подобного!» — одними губами крикнула Марта. «Это совсем другое. Старинный рецепт. Секрет раскроют для узкого круга». «Сколько стоит подарок?» «Ничего. Ровно ничего. За такие вещи нельзя брать деньги». Варвара предполагала, что Марта назовёт 1200 за чудесный рецепт. Если дают бесплатно, значит, жульничество в другом. Варвара не сомневалась, что Марта опять попалась на обман. Только неизвестно, какой именно. «Дают, бери», — сказала она. «Только проверь компоненты волшебного средства. Скорее всего, это смесь глицерина с одеколоном». «Ой, твоя подозрительность!» «Какой может быть обман, когда такой шанс выпал?» «Ну, так пользуйся», — сказала Варвара. Было жарко, липко, шумно. Ее ждали в театре, где она, быть может, станет завлитом, настоящим, с визитками. Будет вести переговоры с драматургами и режиссерами. Вот это шанс. Марта отодвинула кружку, будто решилась на главное. «Варя, помоги». «Зайди в интернет и узнай, сколько ядовитых компонентов входит в состав». Пойдем со мной завтра». «Зачем?» — искренно не поняла Варвара. «Я боюсь». «Что?» «Я боюсь!» — отчаянно крикнула Марта. Пышные щечки раскраснелись спелыми яблочками. «Варя, помоги!» Когда подруга просит о помощи, нельзя отмахнуться. Надо помогать тому, кто об этом просит. «Особенно подругам. Подставить плечо, когда ей трудно. Чтобы она подставила плечо тебе, когда придет час». Варвара искренно в это верила. И так поступала. «Но ведь встреча секретная», — сказала она. Марта улыбнулась. «Имею право привести одного гостя. Кстати, познакомишься с театральной звездой. Она там будет». Звезд много. Какая именно?» добронина помнишь ее в свое время знаменитая актриса моя мама ее обожала теперь уже старуха варвара подумала а ведь добронина ищет волшебные рецепты изо всех сил в самом деле хочет сразить театр своим появлением не могу оставить тебя в одиночестве марта послала через кружку воздушный поцелуй Она что-то заметила на входе в фан-зону, заторопилась, обещая прислать адрес секретной встречи. И убежала. Пышные формы, обтянутые топиком, виднелись вдалеке. Подруга щебетала с пузатым мужичком. На шее у того болтался шарфик с синим крестом. Вот и весь секрет. Променяла Марта патриотизм на женское счастье. Вечером будет болеть за финнов. Эх, подруга.